«И никто не стерегать. Бери, выбирай, заткни хлебала!» Прошипел щук, и подхалимски улыбнулся ланцкнехтом выщербленными зубами. «Он, господа, в кавалерии возьмечтался служить. потому так на этих конях жирича. В кавалерии!» бросил ланцкнехт. «Ишь, что хаму мечтается, конюхом ему быть!» «Навоз из-под лошадей вилами выгребать, да на тачке вывозить!» «Швятую истину милждарь, говорите!» Двинулись дальше. Наконец добрались до дамбы, идущей вдоль прудов и каналов. И неожиданно над верхушками Ольх увидели красные черепицы вздымающихся над озером башен Выземского замка. «Но, стало быть, мы почти на месте», — сказал торговец. «Чуете?» «Фу!» — скривился Мельфи. «Что за вонь? Что такое?» «Наверно, шалдаты ж голодухи подохли на королевской службе. Забурчал у них за спинами щук, но так, чтобы ланцкнехты не расслышали. «Ха-ха-ха! Чуть нос не своротит, э? засмеялся один. «Верно, тут тысячами стоял люд военный на передыхе». А военный люд есть должен, а как поест, так бздит. Прошу прощения, таким уж фортелем природа людей сделала, и тут уж ничего не попишешь. Ну, а то, что высрано, то в те вон рвы вывозят, вываливают, даже не присыпая. Зимой, пока мороз дерьмо прихватывал, оно как-то держалось, а с весны... Тьф! И постоянно новые приходят и на старую кучу наваливают». Второй ландскнехт тоже сплюнул. — Огромное жужжание, слышите? Это мухи. Тут их тучи целые. Ранней весной невиданное дело. Заверните носы кто чем может, не то в глаза и рот полезут паскуды. И чем быстрее отсюда уберемся, тем лучше. Миновали рвы, но отделаться от вони не удавалось. Даже наоборот. Яре мог бы поклясться, что чем ближе они подходили к городу,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 Тот же рыцарь с пальцем. Довольно часто попадалась мать-родина с развивающимися седыми волосами. За спиной у нее пылали деревни и висели младенцы, насаженные на острия нильфгаардских пик. Попадались также изображения эльфов с окровавленными ножами в зубах. Яре вдруг обернулся и увидел, что они остались одни. Он, ланскнехты и торговец. Щук, окультих.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 Вспомнил дефетизму. Дефетизм, французский, пораженчество, отсутствие веры в победу. Вот чего. Верно, верно, воскликнул продавец амулетов. Слыхал я, говорили о том. Нильфгардские шпионы и эльфы мор ширят. Колодцы, источники и ручьи разными ядами отравляют. То дурманом, то цикутой, то лепрой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 Амулет громоотводный, противоядие, черепаший камень, супротив ведьмовых прелестностей действующий. Хм, есть и труп и зуб, против лести чужой. Есть и кусок усушенного дьявольского дерьма. Его хорошо в правом башмаке носить. Яре оторвал взгляд от людей, яростно смывающих со стены дома надпись "далой поганую войну» и сказал...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 Трудно обмануть, так что и пробовать не стоило. Хочу в армию вступить. Он знал, каким будет следующий вопрос. «Аненнеке разрешила?» Отвечать не было нужды. «Ты сбежал!» — затряс бородой Денис Кранмер. «Просто сбежал из храма!» «Аненнеке и жрицы там...»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 Куда ты так спешишь? Поверь, никто у тебя эту пищу не отберет. Ярын не был, так уж в этом уверен. В главном зале постоялого двора под кудлатым мишкой как раз шел кулачный бой. Под аккомпанемент рева дружков из добровольческой рати и аплодисменты городских проституток, два приземистых и широких как печка краснолюда, дубасили друг друга кулачищами так,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 Мне об этом сказали кондотьеры из Вольной Компании, из отряда Джулии, сладковетреницы. Под Моенной Харуг Джулии столкнулся с центрицами. Они шли в авангарде Нильфгардской облавы по теми же знаменами со львами. Их призвала Родина-Мать, — угрюмо вставил скакс, — императрица Цири. «Тише!» — прошипел Денис. «Верно!»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 Далекие это дела, а вот дело поближе, господа. Так это значит Мена и группа армии Центр. Ммм, вздохнул Золтан Хивай. Что-то сдается мне, не обойдет нас тяжкая баталия. Может, самая крупная, какую знает история. Многое, пробурчал Денис Кранмер.